что и как интерпретировать, принципы инсайта. Мнение теоретиков относительно того, какие виды поведения индивидов с ПРЛ подлежат интерпретации и как следует проводить интерпретацию, существенно расходятся. Например, Кернберг предлагает сосредотачиваться на отрицательных характеристиках переноса. Мастерсон рекомендует сохранять направленность на неадаптивное поведение вне психотерапевтических сеансов. Многие клиницисты поддерживают конфронтацию с интерпретациями пациентов, в то время как другие авторы говорят об опасности конфронтации. И Гандерсон, и Шафер подчеркивают важность эмпатических или утвердительных интерпретаций. Чем понимание инсайта или интерпретации в ДПТ отличается от понимания интерпретации в других терапевтических школах? Основные различия в акценте на наблюдаемых целевых видах поведения, что интерпретировать, а также допущениях, определяющих формулировку инсайтов, как интерпретировать. Что интерпретировать? Существует три основных принципа определения, какие виды поведения пациента могут или должны интерпретироваться. Первый принцип заключается в том, что большая часть комментариев должна быть направлена непосредственно на поведение, относящееся к иерархии целей ДПТ, либо на такие разновидности поведения, которые с ними функционально связаны. Например, суицидальное поведение или поведение, которое обычно приводит к суицидальному, будет более приоритетным, поведение, которое препятствует проведению терапии в данное время, либо чревато проблемами подобного рода в будущем, стоит на втором месте. И так далее. Второй принцип заключается в том, что при равенстве прочих условий инсайты должны быть направлены на наблюдаемые публичные виды поведения и события, а не на частные внутренние. Поведение является открытым для терапевта при двух условиях. Либо терапевт может его наблюдать, либо пациент сообщает о своем внутреннем поведении, которое он наблюдал, например, о своих мыслях, эмоциях и ощущениях. Третий принцип состоит в том, что инсайты должны быть направлены на события и поведение в настоящем, а не в прошлом. Все это говорит о том, что наиболее действенными инсайтами будут такие которые относятся к поведению пациента, имеющему место в контексте взаимодействия с терапевтом, лично или в форме телефонной беседы. Данные, представленные марциале, позволяют предположить, что положительный исход терапии напрямую зависит от ориентации интерпретации на поведение пациента в контексте психотерапевтического сеанса. Этот подход срабатывает лучше всего в том случае, когда проблемное поведение пациента носит спонтанный характер или может возникать в контексте терапевтического взаимодействия. Как указывают Коленберг и Цай, идеальные терапевтические взаимоотношения те, которые провоцируют проблемное или клинически значимое поведение пациента и в то же время представляют возможности для развития более эффективного альтернативного поведения. Проблемные межличностные стили и поведенческие паттерны препятствующие терапии относятся те, к тем видам поведения, которые с наибольшей степенью вероятности возникнут у пациента с ПРЛ при взаимодействии с терапевтом, поэтому они будут лучшими кандидатами для инсайта. Однако многие другие важные виды проблемного поведения возникнут в контексте терапевтических взаимоотношений, включая суицидальные мысли и угрозы, эмоциональную дисрегуляцию, непереносимость стресса и возбуждение. Необоснованность и неспособность к самоуправлению Импульсивное поведение, трудности психической вовлеченности Особенно это касается некритического наблюдения и описания И весь спектр посттравматических реакций Точно так же улучшение в любой из этих сфер Тоже по всей вероятности проявится в контексте терапевтических взаимоотношений Таким образом терапевту следует внимательно следить за возможностями наблюдения И комментирования таких случаев поведения пациента который свидетельствует о прогрессии. Это характерное, но Непостоянная направленность на поведение, возникающая во время психотерапевтических сеансов, отличает ДПТ от многих других типов поведенческой терапии, для которых характерен акцент на поведении пациента в промежутках между сеансами. Единственное исключение относится к парасуицидальному поведению, планированию и подготовке самоубийства, что редко происходит в присутствии терапевта, поскольку это поведение имеет высокую приоритетность. Терапевт должен попытаться построить инсайт с соответствующий вызывающим и поддерживающим это поведение факторам. Как только определены факторы, порождающие поведение терапевт, должен отслеживать их появление в терапевтическом взаимодействии. Например, одна из моих пациенток, Мэри, Резала себе запястье каждый раз, когда переживала сильные эмоции считала, что другие люди не воспринимают всерьез ее состояние. Во время сеансов я заметила, что Мэри часто сообщала о своих чувствах в невыразительном, неэмоциональном стиле, от чего было трудно серьезно относиться к ее словам. Я часто комментировала, что вербальное и невербальное представление своих эмоций несет совершенно разную информацию, поэтому мне трудно определить, насколько интенсивны в действии ее эмоции. Иногда эти замечания возвращали нас к поведенческому анализу факторов, контролирующих вербальную и невербальную экспрессию пациентки.